Кристина. Не хотелось бы одной возвращаться по темноте. Серое небо уже покрыло деревья. Пальцы не согревались, когда я дула на них тёплый воздух. Я хожу из стороны в сторону, не позволяя мыслям останавливаться в моей голове. У него осталось полчаса, чтобы прийти, иначе Произошло худшее. Прошло три дня с тех пор, как был спасен Келфорд и арестован на Валере. Кано вернулся в Истон, чтобы заняться поисками сына. Вчера были похороны графини Скарлетт Эллингтон. Должно быть в этом причина, что Уилл еще не вернулся. Она была дорога ему, как родная мать. Горничной Люсе удалось встретиться со мной. От нее я узнала, что Эшли не выходит из своей комнаты и ни с кем не разговаривает. Единственной ее просьбой было сообщать о состоянии Лео. Мне удалось попасть в больницу, чтобы самой выяснить. В его палате сидела женщина, утомленная жизнью и тяжелой работой. И молодая девчушка, наверное, четырьмя годами младше меня. Не знаю подробностей произошедшего, но главное, что он в сознании, хоть и выглядит, словно побывал на одной стороне с повстанцами. Насколько мне известно, он не одобряет наши действия и, думаю, всю жизнь будет жалеть, что каким-то образом связался с нами, как об этом сейчас жалеет Кайл. Я села на свой рюкзак и прислонилась к дереву. Мысли о брате сводят меня с ума. Хотя Мария и пообещала взять под контроль ситуацию с Валери, но его это не успокаивало никаким образом. Я представляю, что он испытывает от неизвестности и тяжелого чувства вины. Его поступок был единственно верным решением. Только Валере неизвестно об этом, чтобы хоть как-то утешиться. Я прикрыла глаза, вспоминая эту светлую и добрую девушку, которой сама привязалась. Если Кайл так любит ее, то и для меня она важный человек в жизни. Слева послышался шорох. Я встала и прислушалась. Тихий, едва уловимый свист означает, что это он. Уилл. Я не переношу разлуку с ним. Через густые заросли показался он, держа за руку мальчишку. Это мог быть только Джеймс. Вот с ней, мой дорогой брат, лучше не спорить. Уилл остановился и указал на меня. Мальчишка сделал шаг назад, с опаской глядя на меня, а Уилл заулыбался. «Брось клеветать». Я подбежала, опустилась на колени к Джеймсу и обняла его. «Добро пожаловать, Джеймс!» Он опешил, но обнял в ответ. Я поднялась и посмотрела на Уилла. «Привет». «Привет, Тина». Он легко похлопал меня по плечу, а я отошла в сторону, вновь почувствовав укол в сердце. «Мы избегаем с ним объятий. Такой уговор». «В курсе последних новостей?» — спросил он. «Каких?» — «Я ушла из лагеря три часа назад». «Тина», — вздохнул он и нахмурился. «Опять ждала меня долго». Я пожала плечами. Не могу с собой ничего поделать. Ждать его в лагере невыносимо. Так что там? Уилл помолчал, затем сказал. Мария заявила о нашем существовании. Граждане совершают атаки на дворец Эллингтона с призывами объявить Истону войну. Республика готова поддержать Истон. А Ларейм пока что нейтрален. Значит, все только начинается. Уилл крепче сжал руку Джеймса. В Элингтоне наступают темные времена, и скоро отец расплатится за все. Но мы с Уиллом не допустим, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Кто они такие, чтобы идти? против нас.